В разное время, при разных обстоятельствах, он оказал каждому весьма существенную услугу. Объединяло эти истории одно немаловажное обстоятельство. Оба раза услуга была жизненно необходима. Таков был один из многочисленных талантов Энтони Джулиана. Он приходил на помощь именно в тот момент, когда она была нужна как воздух, и становилась воистину спасительной. Взамен никогда ничего не требовал и небрежно отмахивался от выражения признательности. Благодаря этому обстоятельству светлый образ лорда Джулиана навсегда оставался в благодарной памяти людей, готовых и через 10 лет, и через 20 немедленно оставить дела, чтобы выполнить любую его просьбу. Или почти любую. Справедливости ради следует заметить, что Тони никогда не злоупотреблял этим обращался с просьбами не слишком обременительными. В большинстве случаев они касались очередных протежей лорда. Таким образом, количество людей, имеющих перед сэром Энтони определенные личные обязательства, постоянно множилось. Три с небольшим года назад их ряды пополнил русский предприниматель Сергей Потапов. В октябре 1998 года ситуация вокруг него складывалась патовая. Дело было отнюдь не в серьезном экономическом кризисе, который в очередной раз встряхнул Россию. Его жертвами стали представители среднего класса, едва зародившегося в стране. Сергей Потапов был крупным предпринимателем. На родине он входил в десятку влиятельных магнатов, и корень проблем заключался именно в этом. На фоне общенационального кризиса, а вернее именно под его прикрытием, в стране происходил очередной передел собственности. Сергей Потапов имел несчастье оказаться в числе тех, у кого собственность намеревались отнять. Итог был печален. Октябрь 1998-го он каратал в Ницце, полностью утратив все, чем еще вчера владел в России. История могла оказаться не столь трагичной. На зарубежных счетах опального олигарха оставалось достаточно средств, для безбедного существования в любой точке земного шара. Но своим упрямством Сергей изрядно насолил российским властям. Те всерьез собрались заниматься его персоной и дальше. Из этого следовало, что легально воспользоваться своими капиталами, а уж тем строить на их основе новый самостоятельный бизнес, он не сможет, по крайней мере, в ближайшие годы. В эту нелегкую пору Господь, Искренне верующий Потапов полагал, что именно он привел к нему Энтони Джулиана. Тони, на удивление, быстро вник в суть проблем и в том же стремительном темпе предложил несколько спасительных вариантов. «Чем буду обязан?» — сдержанно поинтересовался Потапов. Разговор шел за столиком ресторана после памятного бегства с командора. «Сочтемся». Тони легко отмахнулся от вопроса. Но Сергей Потапов был человеком ответственным. Разумеется, сочтемся. Но я хотел бы обсудить процент, который должен буду заплатить вам со всей суммы. Забудьте об этом. Я не беру комиссионных. К чему тогда вам чужие проблемы? Вам никогда не говорили в детстве, что попавшим в беду людям надо помогать. Разумеется, если речь не идет об отпетых негодяях. Говорили, разумеется. Что вас удивляет в таком случае? А откуда вам известно, что я не отпетый негодяй? Видите ли, друг мой, я довольно давно живу на этой земле и занимаюсь бизнесом. Не умею я разбираться в людях. К тому же история ваша слишком типична, чтобы быть выдумкой. Но можете не сомневаться. Прежде чем я дам вам рекомендации, мои люди ее очень тщательно проверят. — Понятно. Во-первых, я твой кувшин не брал, во-вторых, он был разбитый, а в-третьих, возьми его и подавись. Что, — Что-что-что? — Это присказка такая, народная. У вас, простите, вышла в той же последовательности. В ответ Энтони Джулиан рассмеялся так громко, что чита пожилых британцев за соседним столиком взглянула на него с неодобрением. В тот вечер их выбор пал на Маврикий. Четвертый год Сергей Потапов прозябал под его пальмами, делая щедрые инвестиции в экономику государства и получая при этом кое-какие дивиденды, но по-прежнему чувствуя себя изгоем.